Глава 29 Появление растительности, фантастическая идея французского писателя, чудесная страна, царство Адамауа, соединение исследований Спика и Бертона с исследованиями Барта, горы Атлантика, река Бенуэ, город Йола, гора Бажеле, гора Мендиф. Путешественники неслись чрезвычайно быстро. Да, они и жаждали покинуть Сахару, едва не ставшую для них роковой. Около четверти 10 утра они стали замечать кое-где траву, пробивающуюся сквозь песок. И эта трава говорила им как некогда Христофору Колумбу о близости земли. Зеленые ростки боязливо выглядывали из-за камешков, которые скоро сменились скалами в этом океане песка. На горизонте появились волнистые очертания еще высоких холмов. Их силуэты расплывались в тумане, Тягостное однообразие пустыни стало исчезать. Доктор с восторгом приветствовал этот новый край и готов был, как моряк, на вахте крикнуть «Земля! Земля!». Через час перед глазами путешественников стала проноситься местность, еще очень дикая, но уже не такая плоская и оголенная. На сером небе даже вырисовывались очертания деревьев. «Что же, значит, мы уже более или менее цивилизованной стране?» — спросил охотник. «Цивилизованный!» — воскликнул Джо. «Да что вы, мистер Дик, взгляните-ка, ведь совсем еще не видно людей». «Но при той быстроте, с которой несется наша Виктория, мы скоро их увидим», — заметил Фергюсон. «А скажите, мистер Самуэль, мы все еще летим над страной негров?» «Да, Джо, и будем лететь над ней, пока не доберемся до арабов». «До арабов, сэр? Настоящих арабов с верблюдами?» «Нет, без верблюдов». Эти животные здесь редки, вернее сказать, почти неизвестны. Встретить их можно только, поднявшись на несколько градусов к северу. Жаль. А почему, Джо? Да потому что при противном ветре можно было бы ими воспользоваться. Каким же образом? Мне, сэр, сейчас пришла в голову вот такая мысль. Что если впрячь в нашу Викторию этих самых верблюдов и заставить их тащить нас? Что вы на это скажете? «Бедный мой Джо, знаешь, твоя идея не нова. Ее уже использовал один остроумный французский писатель Мэри, правда, в романе. Герои этого романа впрягают в свой шар верблюдов, которые и тащат его. Вдруг откуда не возьмись появляется лев. Он пожирает верблюдов, проглатывает канат, и, попав таким образом в плен, принужден тащить сам шар. Сам видишь, насколько это фантастично, и как мало тут общего с нашим способом передвижения». Джон несколько сконфузился, узнав, что его блестящая идея была уже предвосхищена. Он стал ломать себе голову над тем, какой же дикий зверь мог бы в свою очередь сожрать льва. Ни до чего не додумавшись, он снова принялся разглядывать проносившуюся под ним местность. Он увидел средней величины озера. Его обступали холмы, которые еще нельзя было назвать горами. Между этими холмами извивалось много плодородных долин, с непроходимой чащей разнообразнейших деревьев. Над ними господствовал Элаис, листья которого в длину достигают 15 футов, а ствол усеян острыми шипами. Бомбакс отдавал пролетевшему мимо ветру тонкий пух своих семян. Сильный аромат пандануса, этой арабской кенды, наполнял благоуханием воздух и доходил даже до той зоны, где проходила Виктория. Дынное дерево с дланевидными листьями, суданский орешник, баобаб, банановое дерево дополняли эту роскошную флору тропических стран. «Что за чудесный край!» — воскликнул доктор. «А вот уже появились животные!» — объявил Джо. «Значит, здесь недалеко и люди!» «Ах, какие великолепные слоны!» — закричал Кеннеди. «Нельзя ли мне поохотиться немного?» «Ну, скажи на милость, Дик!» «Как же при таком сильном воздушном течении нам можно останавливаться?» «Нет, дорогой мой, тебе придется испытать муки Тантала, потом наверстаешь упущенное». И в самом деле было от чего разыграться воображению охотника. У Дика сердце колотилось в груди, и пальцы невольно сжимали ствол карабина. Фауна этого края не уступала его флоре. Дикие быки утопали в густой высокой траве, откуда их едва было видно». Слоны огромного роста, серые, черные, желтые, ураганом проносились по лесу, все ломая, уничтожая и опустошая на своем пути. По лесистым склонам холмов шумели водопады, стремили свои воды потоки, в них шумно купались гипопотамы а по берегам валялись, выставляя круглое вымя, полное молока, рыбовидные ламантины до 20 футов длиной. Это был редкостный зверинец в грандиозной оранжерее